Столового еще никого не было. кайсер расставляла тарелки с сандвичами. Инспектор выбрал себе место спиной к буфету, лицом к входной двери, взял сэндвич и, нехотя жуя, стал ждать. Часы пробили девять, и вошел Симоне в толстом пестром свитере, свежевыбритый, но с помятым лицом. — Ну и ночка, инспектор, — сказал он, усаживаясь. Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой по дому. Нашли что-нибудь? — Смотря что, — сказал инспектор мрачно. — Ага, — сказал Симоне и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный. Вошла Брюн, по-прежнему в очках, с прежним нахально задранным носом. Она буркнула неразборчиво привет и села, нахохлившись, уткнувшись в тарелку. «Коньяку бы сейчас выпить!» — сказал Симоне с тоской. «Но ведь неприлично. Или ничего? А? Инспектор?» Инспектор пожал плечами и отхлебнул кофе. «Жаль!» — сказал Симоне. «А то бы я выпил!» В коридоре послышались шаги. Инспектор весь поджался, уставясь в дверь. Вошли Мозысы. Эти были как огурчики, то есть эта госпожа Мозыс была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Но и старик был по-своему хорош. В петлице у него шевелилась астра. Благородные кудри пушисто серебрились вокруг маковки, аристократический нос был устремлен вперед и вниз. «Доброе утро, господа!» хрустально прощебетала мадам инспектор покосился на симоне симоне косился на госпожу мозес в глазах его было какое то недоверие потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе прелестное утро так тепло солнечно бедный олов он не дожил до этого утра как ваши дела «Дорогой инспектор», — осведомился господин Мозес, искательно глядя на инспектора. «Следствие напало на след», — сообщил тот. «В руках у полиции ключ. Много ключей, целая связка». Симоне снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо. Дверь отворилась, и на пороге появился Луарвик-Луарвик в сопровождении хозяина». — Доброе утро, господа, — произнес хозяин. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. — Очень приятно, господин Луарвик, — сказал Мозес, покровительственно улыбаясь. Хозяин усадил Луарвика за стол и вопросительно посмотрел на инспектора. Инспектор наклонил голову, и хозяин тотчас же вышел.